«Схожу с ума». Мне снился вокзал. Огромные крытые платформы высокой крыши из речных перемычек и листов железа, уложенных на двускатную основу. А еще лакстер. Он был в черных джинсах и бомбере с рюкзаком. Он молча взял меня за руку и повел к дальней платформе. Там стоял паровоз с единственным вагоном. Такой винтажный как рисуют в книжках для детей или в мультиках. Я собиралась его провожать, но Лакстер потянул меня в вагон. «Мне туда нельзя! Мне надо успеть домой!» Я уперлась пятками в асфальт платформы, но оборотня это не смутило. Без малейшего усилия Лакстер подхватил меня на руки, подошел к проводнику и протянул два паспорта. Мужчина в железнодорожной форме был очень похож на водителя Терна, который меня всё время старался прикрыть, и даже имени которого я не знала. Вожак к нему обращался глаголами. Мне обслуживающий персонал не представляли. Да и зачем? Чтобы я могла завести с ними дружбу? Это было невыгодно Терну. Потому что я сама тоже была в его табеле о рангах самой низшей в иерархии». Прислуга женщина, что может быть ничтожнее. Проводник почтительно поклонился и проводил нас в вагон. Он состоял из единственного огромного купе с большой кроватью, диваном и мягкими креслами вокруг стола. А еще в нем был рояль, серебристый, сверкающий, огромный. Как только я его увидела, забилась в руках лакстера. Он поставил меня на ноги. С довольной улыбкой подтолкнул к инструменту. «Играй, Лири!» И это было то, что я сама бы себе сказала, если бы могла. Поэтому подошла к инструменту, уселась на ровно выверенный под мой рост пуфик и коснулась клавиш. Клянусь, это был самый чистый звук из всего слышанного мной за целую жизнь. Мои пальцы порхали по клавишам без фальши и огрехов без отклонений даже в сотую долю секунды, в малейшую частичку такта. Музыка лилась нежная, красивая и совершенно нереальная. За окном проплывал вокзал. Мама, папа, учителя, дирижёр нашего симфонического оркестра, Хвир, даже сердитый Терн остались на платформе. Мимо проплыли лица Илта с иустырией. Кармина махала нам вслед, зажав скрипку под мышкой И я вдруг осознала, что мы едем. Испугавшись, я вскочила на ноги, побежала к выходу, но поезд набрал скорость и уже несся мимо каких-то полей и пригорков. Меня охватила паника. «Мне надо обратно!» — выкрикнула я проводнику. «Нам надо вперед!» — ответил Лакстер. Обернувшись назад, я увидела, что поезд делает небольшой поворот, и за нашим вагоном прицеплен целый состав. Грузовые и пассажирские, цистерны и платформы разных цветов и размеров. «Меня накажут!» От охватившего меня ужаса я заметалась от окна к окну. Лакстер подошел сзади. Обнял меня крепко. Прошептал, щекоча ухо. «Не бойся!» Тебя больше никто и никогда не накажет. Ты со мной, и никто не посмеет тебя тронуть. Но Терн и Терн... лакстра прижал меня к себе сильнее. Никто тебя не посмеет тронуть. Со мной никто. Он подхватил меня на руки. Я почувствовала нежность и тепло рук, приятный мужской запах, и прижалась сильнее к Лакстеру. Поезд качнула Оборотень прижал меня сильнее, а я вздрогнула и проснулась. Прямо перед моим лицом была огромная черная морда с голубыми глазами. Такими родными, что стало страшно. Я поспешно соскользнула с пушистых лап, и уже через мгновение передо мной стоял Лакстер в человеческом обличии. «Что снилось?» Словно проникнув в мою голову, спросил Лакстер поезд а еще вокзал оборотни рояль понятно лакстер улыбнулся а мне ты такая же красивая как в жизни мне стало неловко и от того что я видела во сне и от того что происходило наву во рту пересохло и я сглотнула подкативший горлу ком смутилась от тепла шевельнувшегося в животе «Вода будет где-то часа через два. Можешь потерпеть?» «Могу». Лакстер взял меня за руку, и по коже пробежали мурашки. Я постаралась освободить ладонь, но оборотень держал крепко. «Так проще, быстрее и безопаснее». «Ты разве не будешь оборачиваться? В природные постаси можно идти дольше и легче». Мне хотелось, чтобы он перекинулся и отпустил мою руку, но Лакстер отрицательно качнул головой. «Нет. Во-первых, если ты останешься человеком, а я перейду у волка, мы будем двигаться с большой разницей в скорости. Ты начнешь отставать, и тогда нет смысла в обороте. Во-вторых, от зверя больше запаха. Выше риск, что нас выследят. А пока у нас ничего с собой нет, это опасно». «Так что будем топать ножками. Дольше продержимся без погони». Мне нечего было возразить. Пришлось подчиниться молча. Не сопротивляясь, я снова начала переставлять ноги в ту сторону, куда тянул Лакстер. Я ничего не видела перед собой и не понимала, по каким признакам оборотень меняет направление. У меня в голове стучало. Сначала я думала, что это от напряжения, а потом поняла, что схожу с ума. Удары были дробными и очень характерными. Мне даже показалось, что я снова задремала и провалилась в сон, переставляя ноги. После того, как я споткнулась третий раз, Лакстер остановился. Что случилось? Его шепот показался слишком громким. Он гулко отбивался от ставших низкими сводов. Я их не видела, но словно летучая мышь чувствовала уменьшение окружающего пространства. «Я схожу с ума. Мне слышится то, чего нет». Вместо недовольства в голосе Лакстера появилась заинтересованность. «Что именно ты слышишь, лири? Он сжал мою ладонь, подбадривающе. Я снова прислушалась и ответила. «Я слышу поезд». Стук колёс на стыках рельс. «Тутух! Тутух!» И снова. Я читала, что иногда люди сходят с ума в незнакомой обстановке. Может быть, на меня так повлияла темнота, но мне даже кажется, что звук становится ближе. «Ты бы оставил меня и шёл сам. Мало ли, как я поведу себя дальше. Может, кричать начну или кусаться. Это же говорит о моём сумасшествии!» Вместо того, чтобы броситься от меня прочь, Лакстер бережно меня обнял, вдохнул и тихо прошептал после легкого поцелуя. «Нет, Лири, это говорит о том, что мы сильно влипли. Оба. И выбираться теперь нам двоим».